«Глава седьмая. У нас осталось трое суток до крайнего срока погашения долга», — ответила Кэтрин и принялась собирать с полой разбросанной бумаги. Я остановившимся взглядом уставился в стену, лихорадочно перебирая доступные мне источники заработка. Их было немного, поэтому мысли очень быстро пошли по кругу. Идеей на самом деле было всего две. устроить тотальный геноцид бандитов на всей прилегающей территории или заняться массовым угоном транспорта по всему кварталу с целью разобрать его на части и продать. Оба варианта были почти невыполнимыми и смертельно опасными. Первый понятно почему, а второй тоже понятно. Если флайеры так дороги и редки на первом ярусе, то их владельцы точно не относятся к простым жителям, а все, кто к ним не относится, так или иначе связаны с бандами. И это приводит меня к первому варианту со всеми вытекающими из него последствиями. Из череды повторяющихся мыслей меня вырвал печальный голос Кэти. «Жаль, что Ник погиб». Не отрываясь от своего бессмысленного занятия и не глядя на меня, прошептала девушка. Он, конечно, был тем еще раздолбаем, но при этом оставался хорошим человеком. Кэтрин задумчиво глядя на девушку, произнес я: "Скажи, Ник был конченым идиотом? В смысле? Недовольно вскинулась Кэти. Что ты имеешь в виду? В смысле, он был полным кретином? Охотно пояснил слова я, который вообще не понимал, к чему могут привести его поступки. Слова девушки натолкнули меня на странную мысль, но ее еще нужно было проверить. Если я рассуждал и искал выход с позиции своих знаний, то добропорядочный, насколько это возможно в этом мире, владелец гостиницы должен был думать иначе. Вообще-то, Ник был одним из самых удачливых парней в нашем квартале и всегда умудрялся выкрутиться из сложных ситуаций. С вызовом ответила девчонка. Даже банды обходили его стороной. В этой гостинице пару раз были встречи боссов, противоборствующих группировок и... Стоп. Чётко произнёс я. Остальное меня не интересует. Если Ник был таким замечательным и продуманным парнем, то он не мог так глупо влипнуть в безнадёжный контракт с корпорацией и согласиться на такие грабительские проценты. не мог. Эхом повторила Кэти. И что это нам дает? А вот это я у тебя хотел спросить, ответил я. А я-то откуда знаю? Перепугалась девушкой. Я всего лишь тут жила последнее время. Иногда помогала Нику, ну и все. А еще ты была единственным человеком, с которым он постоянно общался. Спокойно произнес я. Единственным человеком, который. разделял его победы и поражения. «Кроме постели мы ничего не разделяли», резко ответила девушка. «Понял?» «Это ты хотел услышать?» «Нет», — жестко ответил я. «Не это. Сейчас от тебя зависит судьба этой гостиницы. Мы можем прямо сейчас собрать вещи и уйти. Но такой вариант меня не устраивает, поэтому будь добра, Кэтрин. Напряги свою хорошенькую голову, И вспомни все, что тебе говорил Ник до и после заключения этого долбанного контракта. Я подошел ближе и навис над перепуганной помощницей, правда, цели ее запугать у меня не было, скорее наоборот. Девушка прижалась спиной к шкафу с оружием и затравленно огляделась по сторонам. Я... я не знаю, пробормотала она. Ничего такого он не говорил. «Все, что нам сейчас нужно?» Присаживаясь рядом и касаясь пальцем лба девушки, произнес я. Храницы вот здесь. Мы можем потратить оставшуюся пару дней на разбор документов и поиск зацепок, или ты вспомнишь, что нам нужно, и мы начнем действовать уже сегодня. Думаю, ты прекрасно понимаешь, какой вариант более предпочтительный». «Я постараюсь, мистер Хан». Кивнула девушка. «Вот и умницы. Улыбнулся я. Когда Кэти поняла, что ей ничего не угрожает, то моментально успокоилась. Я же сделал для себя из этого разговора простой вывод. Нужно чаще общаться с людьми и учиться выражать разные чувства. А то у меня эмоциональный спектр, как у зубочистки. Очень страшные и убедительные зубочистки, но этого недостаточно. Чем я могу тебе помочь? На всякий случай спросил я. Может, запрети еды? «А то у меня от голода уже все внутри болит», — неуверенно предложила девушка. В этот момент я вспомнил, что был зверски голоден еще когда только зашел в гостиницу, а с тех пор уже столько всего произошло, что вспоминать не хочется. «Хорошо», — ответил я, — «а ты пока постарайся вспомнить что-нибудь полезное». Я отправился заказывать еду, а Кэтрин подтащила к стойке стул и уселась на него. Обхватив руками голову, не знаю, насколько это ей помогало, но выглядела она в такой позе очень внушительно. С едой в этот раз мудрить не стал. Заказал побольше мяса и закусок. Оператор предложил фруктовую корзину, и это неожиданно вызвало во мне жгучий интерес. Я прислушался к себе в ожидании приступа головной боли, но то ли обезболивающее еще действовало, То ли подобные вопросы не относились к разряду запретных. Полный ассортимент фруктов. Включите в заказ. Немного подумав, произнес я: Могу предложить вам подарочную корзину весеннее наслаждение? Любезно ответил механический голос. Сумма заказа одна корпоративная.